Глава десятая. До Дубровская долетело очень быстро. Наверное, из этой машины никогда столько не выжимали, потому что уже на подъезде к городу заряд артефакта мигнул на половинной отметке. Так, надо бы немного притормозить, чтобы не остаться где-нибудь посреди поля на обратной дороге. Почему-то идти пешком до дома не слишком хочется. Адрес мне был известен. Бергер отдал мне визитку этого юриста перед тем, как я покинул его дом, Так что куда ехать я знал. Снизив скорость до приемлемых величин, я поехал прямиком к дому Кускова, находящемуся на другом конце города. В этом районе я еще ни разу не был, и теперь внимательно оглядывался по сторонам, пытаясь запомнить и найти нужный мне номер дома. Эта часть города была беднее, что ли, даже чем тот район, в котором жил Бергер. Это выражалось во множестве мелких на первый взгляд деталей, из которых, тем не менее, складывалась общая картина. «Дома здесь были ниже, фасады не такие ухоженные, клумбы перед домами частично заросли сорняками, и то и дело до меня доносились вопли соседей и лай собак. Из последнего переулка вылетел экипаж и завернул такую дугу, что чуть не налетел на мою машину. Правящий лошадью мужчина был прилично одет и совершенно не похож на извозчика. Значит, хозяин решил полихачить. Идиот». Я даже затормозил и смотрел в зеркало заднего вида вслед этому придурку, пока он так же лихо не завернул за угол, практически опрокинув экипаж. Покачав головой, я снова тронулся вдоль улицы, разглядывая номера. «Как-то странновато», — пробормотал я, останавливаясь у нужного дома. «Почему Юрий юрисконсульт живет здесь? Точнее, не так. Почему Голубев обратился к юрисконсульту из этого района? Вроде бы он не нуждался». «Сергей Владимирович, мне совершенно некогда». Дверь передо мной распахнулась, и я увидел довольно молодого человека, пытающегося вытолкать из дома Бергера Я же уже сказал вам, что уезжаю. Простите, Артём Владимирович, куда и самое главное, на чем вы уезжаете? спросил я, загораживая дверной проем. Здесь, кроме моей машины, больше нет средств передвижения, хотя не удивлюсь, если ваш экипаж угнали. У меня поезд отходит через час, и если я не потороплюсь. До Кускова дошло, что кто-то стоит у него на пути. Он заткнулся на полусловие и принялся разглядывать меня с мрачным выражением, застывшим на лице. Наконец он решил уточнить. «Вы, собственно, кто?» Честный детектив второго ранга Громов», — представился я, показывая ему свой значок. «Расследуя обстоятельства гибели Голубева Семёна Алексеевича». «Да, я слышал, что Барон Князев нанял частного детектива, оформив официальный отказ от официального расследования. Правда, не думал, что он нанял детектива второго ранга» пробормотал Кусков. «Но, господин Громов, мне правда некогда, если я опоздаю на поезд. Если вы мне уделите сейчас немного времени, то я вас отвезу на вокзал на своей машине». Перебил я его. «Это будет в любом случае быстрее, чем пешком. Вы же пешком собрались идти?» «У меня нет». Он запнулся, а потом махнул рукой. «Неважно, вы правы, господин Громов, на машине будет гораздо быстрее». Бергер, глядя на это, усмехнулся и вышел ко мне на крыльцо. «Как ты его застал дома?» — тихо спросил я у оборотня. «Не беспокойся, я не караулил его здесь специально», — также тихо ответил Сергей. «Мое расследование внезапно привело меня вон в тот ломбард. Он кивком указал на стоящее на углу улицы приземистое здание. Вот я и увидел, как Кусков домой вбегает. Подошел, чтобы уточнить, и вот немного застрял. «Ты уверен, что тебе нужен именно этот ломбард?» Я с сомнением посмотрел на нужный Бергеру дом. «Здесь же больше скупка краденного, как мне кажется, чем приличный ломбард. Ну хотя, ты прав, что-то я сегодня плохо соображаю. Тебе помочь?» «Справлюсь», — Бергер усмехнулся. «Иди к Кускову, а то он уже нервничать изволит». И он сбежал с крыльца и направился в сторону своего ломбарда. Я же зашел в дом. Кусков действительно стоял возле небольшого чемодана и поглядывал на часы. «Господин Громов, простите, я не знаю, как ваше имя, отчество». Он осекся под моим взглядом. Надо же! Протянул я, глядя на него, как на неведомую зверушку. Неужели в губернии нашелся один человек, пребывающий в счастливом неведении относительно моей скромной персоны? Меня Андрей Михайлович зовут. Андрей Михайлович, я понимаю, детектив второго ранга это большая редкость для Дубровска. И, скорее всего, многие жители губернии уже в курсе, что у нас наконец-то появился высокоранговый специалист, но у меня проблемы в семье, я не слежу за реестром», выпалил он, глядя на меня с вызовом. «О том, что блуждающий замок сменил владельца, этот юрист, похоже, тоже не в курсе. Но не станем его переубеждать». «Разумеется, вы не обязаны отслеживать подобные изменения», я улыбнулся. «Почему Голубев сделал именно вас своим поверенным?» Вопрос был задан настолько неожиданно, что Кусков вздрогнул и уставился на меня, соображая, что же я такого у него спросил. «Ах, ну да», — он грустно улыбнулся, обведя взглядом свою скромную прихожую. «Наши матери были дружны. Семён узнал, что я закончил университет, получил лицензию и открыл практику. И, похоже, пожалел меня на в качестве поверенного в своих делах. Я хорошо справляюсь со своей работой». Он посмотрел на меня с вызовом, упрямо сжав губы. «Мне нет нужды ничего доказывать». Я успокаивающе поднял руку. Что было в его завещании? Кому он оставил свое состояние? И было ли у Голубева что завещать? Да, было. Кусков присел на свой чемодан. Ему должны были в течение этого месяца присвоить наследное дворянство. Документы были уже готовы для отправления в имперскую канцелярию. Деньги у Семёна были, его семья не нищая. Он даже небольшое поместье приобрел недалеко от блуждающего замка. Сейчас оно с молотка, наверное, пойдет, как и дом здесь, в Дубровске. «Почему все это уйдет с молотка?» – спросил я, глядя на него сверху вниз. «Такова была воля Семена. После его смерти все должно быть переведено в деньги и отдано на нужды всех трех приютов Дубровска», – ответил Кусков. «Он оставил небольшую часть мне, чтобы я выполнил его последнюю просьбу в полной мере, а остальное разделить на равные части и отдать в приюты». «Понятно», – я потёр подбородок и задумался. Получается, Анфиса от смерти мужа выиграет большое ничего, даже насладиться своей небольшой местью у нее вряд ли получится. Стоит ли ее вычеркивать из списка подозреваемых? Пока не стоит. Все-таки я не знаю, что это за мужчина, с которым она сбежала. Но вот отодвинуть ее на более низкую позицию однозначно нужно, чтобы пока не тратить время на вдовое и отработать другие версии. Андрей Михайлович, кусков поднялся и сделал шаг ко мне. «Время. Я правда могу опоздать на поезд». «Поехали». И я решительно вышел из дома и направился к машине. Кусков поспешил за мной. Где в Дубровске находился вокзал, я знал, мне не нужно было узнавать у своего пассажира, в какую сторону двигаться. Мы проехали два квартала, когда я решил нарушить воцарившееся в машине молчание и заговорил, бросив быстрый взгляд в сторону юрисконсульта. «Скажите, Артём Владимирович, может быть, вы в курсе, какая максимальная скорость передвижения по городу? «Чем она ограничена?» «С совестью», — Кусков посмотрел на меня немного удивленно. «Да, похоже на то. Артём Владимирович, а дом, который вы будете продавать, большой? И где конкретно он стоит?» «Дом не слишком большой», — после небольшой паузы сказал Кусков. «Два этажа, всего одна гостевая спальня, но есть прекрасная детская и библиотека. Они достались Семену от предыдущих владельцев, переехавших в столицу». «Стоит он на втором круге аристократического квартала на самой его границе, как бы рядом с городскими особняками знать, и в то же время все таки отдельно». «И какая у него будет цена?» «Спросил я, думая о том, что Бергеру нужно куда-то переезжать. Сергей говорил, что у него есть небольшие накопления. Если он продаст квартиру, да на один дом тоже не две копейки стоит. В крайнем случае, я могу ему немного занять, если совсем ничего получаться не будет». «Мне помощники всегда нужны, он вполне может отработать долг». «Не слишком большая», — ответил Кусков. «Семён отметил в завещании слишком сжатые сроки. А почему вы интересуетесь, вам нужно где-то жить?» «Жить мне есть где». Я не удержался и хмыкнул. «Вы можете переговорить насчёт этого дома с Бергером. Сергей Владимирович недавно женился и сейчас, насколько я знаю, как раз ищет подходящее жилище». «О», — протянул Кусков и задумался, — «Да, я сразу же свяжусь с ним, как только официально вскрою завещание. Хоть Бергер и испортил мне сегодня настроение, но детектив третьего ранга вполне может избавить меня от этой мороки». «Ну вот и отлично». Я припарковал машину на вокзальной площади, а когда Кусков убежал к своему поезду, повернул в сторону дома. Иван Петрович Выхрестин стоял перед высоким охранником, чувствуя, что начинает закипать. «Да что этот хам себе позволяет?» «Я всегда мог войти в этот дом в любое время», заявил самый модный и востребованный портной Дубровска. «Да что там, его знали далеко за пределами губернии, и даже из Москвы приезжали модники, чтобы сшить у него костюмы. И вот теперь он вынужден стоять перед воротами блуждающего замка и подвергаться форменным унижению. Он все выскажет хозяину, как только его пропустят». «То, что вы могли делать здесь раньше, меня совершенно не волнует». — ровным голосом сообщил Ивану Петровичу командир смены. не смотрел его с ног до головы, решая при этом задачу — послать за Дерешевым или все таки дождаться, что ему сообщит Валерьян Васильевич насчет этого скандалиста, и уже потом принимать какие-то решения. «Да как вы смеете?» — начал возмущаться по третьему кругу Выхристин, но охранник его перебил. Иван Петрович хозяину замка сменился, соответственно, изменились правила. «Мы при прежнем хозяине здесь не служили, и мне плевать, как и что было устроено раньше. Судя по всему, это был бардак, плавно перетекающий в плохо контролируемый хаос. Поэтому давайте не будем усложнять друг другу жизнь и просто дождемся ответа Дворецкого. В конце концов, прошло всего 4 минуты с того момента, как вы появились». Оборотень уже с трудом сдерживал раздражение. Этот портной за столь короткое время так ему надоел, что он даже на мгновение пожалел Громова, который будет вынужден терпеть Выхристины. Ответить ему Выхристин не успел. С командиром в этот момент связался Савинов, и он отвернулся, чтобы выслушать Дворецкого. «Ну что сейчас я могу проехать?» Поджав губы, спросил Иван Петрович, и охранник кивнул, а ворота начали открываться. «Наконец-то!» В таком знакомом холле блуждающего замка его уже ждал Дворецкий. Выхрестин подбежал к нему на ходу, заламывая руки. «Валерьян Васильевич, это просто невыносимо. Я с таким трудом прорвался сюда через целую толпу ваших головорезов. Меня все это время не покидало ощущение, что их главарь сейчас выхватит пистолет и как выстрелит», завопил портной, на что Валерьян только поморщился. «Иван Петрович, не преувеличивайте. Проходите в синюю гостиную, баронесса Князева сейчас спустится, и мы решим, что будем делать». И дворецкий направился к гостиной, почти утаскивая из холла выхрестина, так и норовившего упасть на диван. «А что здесь решать? Я мужской портной? Тамара Ивановна, безусловно, женщина всевозможных достоинств, но она женщина. Или мне придется побеседовать со всеми гостями блуждающего замка и с его слугами по очереди, прежде чем хозяин почтит меня своим присутствием? Мое время очень дорого стоит, знаете ли», — возмутился портной, когда его довольно бесцеремонно втолкнули в гостиную. «Проблема в том, Иван Петрович, что Андрея Михайловича нет дома», — вздохнул Валерьян. «Но мы что-нибудь обязательно придумаем». «Что?» – Выхристин уставился на него. «Что вы можете придумать, Валерьян Васильевич? Это совершенно невыносимо!» Он осекся, потому что в этот момент в гостиную вошла баронесса. Позади Тамара Ивановна показалась тоненькая фигурка ее младшей дочери, решившей посмотреть на снятие мерок для костюма Громова в условиях его отсутствия. Каким бы скандальным портной ни был, но при Князевой рот ему было открывать не по статусу поэтому он предпочел на время замолчать. Валерьян Васильевич», — баронесса обратилась к Савинову, — «перед уходом Андрей Михайлович посоветовал поймать Дерешева и снять мерки с него. Вроде бы их параметры похожи». «Что?» — на бедного выхрестина было жалко смотреть. «Вы же понимаете, Тамара Ивановна, что это будет не то, совсем не то. Снимать мерки с совершенно другого человека — это просто кощунство». «У нас нет выбора, Иван Петрович», — отрезала Князева. «Или вот так, или мы обратимся к другому портному. Не думаю, что вашей репутации пойдет на пользу, если все узнают, что Громов отказался от ваших услуг». «Да как он мог отказаться, если я его даже не видел ни разу?» — взвыл Выхристин. «И как все узнают?» Взгляд баронессы ясно дал ему понять, каким именно образом местное высшее общество узнает о его фиаско. Немного подумав, он махнул рукой. «Ладно, ловите этого вашего, как там его, но не удивляйтесь потом, если результат будет совсем не тот, на который вы рассчитываете». «Очень хорошо», — баронесса повернулась к Савинову. Валерьян Васильевич, вызывайте Дерешева». «Уже, Тамара Ивановна», — невозмутимо ответил Дворецкий. Олег забежал в гостиную спустя пару минут. «Что случилось? Валериан Васильевич, вы сказали, что это срочно». Он запнулся, оглядывая собравшихся в гостиной людей. «Что происходит?» — тихо добавил оборотень. «Раздевайтесь, Олег Яковлевич», — махнула рукой баронесса и изящно опустилась на диван. «Что?» Еще ни разу в жизни знаменитый наемник не чувствовал себя настолько растерянно и глупо. «Как раздеваться?» «Полагаю, что до пояса», — тоном нетерпящим возражений ответила Тамара Ивановна и повернулась к дочери. «Алина, выйди, пожалуйста. Вид полуобнаженного мужчины — это не то зрелище, которое тебе нужно видеть». «Но мама...» — девушка возмущенно уставилась на мать. «Что в этом такого?» «Алина, выйди...» В голосе баронессы прозвучали стальные нотки, усилившиеся, когда она посмотрела на Дерешева. «Олег Яковлевич, мы долго будем ждать. Иван Петрович не собирается вас кромсать своими ножницами. Он всего лишь снимет мерки для вечернего костюма Андрея Михайловича. «Но почему он с меня будет снимать мерки для костюма Громова?» Возмущённо воскликнул начальник охраны. «Потому что Громова нет!» «А, ну тогда логично». И Олег сдернул с себя куртку и швырнул ее в кресло, после чего стянул через голову футболку. Разведя руки в сторону, он саркастически добавил. «Вот он я, приступайте». «Сарказм был неуместен», — сухо произнесла баронесса, тем не менее не без удовольствия полюбовавшись телом оборотня. Алина успела бросить на него быстрый взгляд и вышла из гостиной, чтобы не нервировать мать, находящуюся на взводе. Когда она открыла дверь, чтобы выйти, в нее проскользнул Савелий и сел недалеко от дерева, сверля того немигающим взглядом. Снятие мерок закончилось довольно быстро. Оделся Олег еще быстрее, чем раздевался. Чувствовался опыт в подобных делах. Если это все, то я, пожалуй, вернусь в казарму, бросил он ретировался под причитание Выхристина, что все это в высшей степени неправильно и так быть не должно. Вернувшись домой, я упал на диван в холле и вытащил свой блокнот. Надо, кстати, еще прикупить и вообще завести привычку использовать новый блокнот для заметок для каждого нового дела. «Так что мы имеем», — пробормотал я, просматривая свои записи. «Анфиса осталась ни с чем. Она, конечно, очень страстная особо, но и в практичности ей не откажешь». Вопрос, что делал флакон с отравой в ее спальне. Вдову решили подставить. Похоже на то. Я потёр подбородок и задумался. Мои мысли прервал вопль Савелия, прозвучавший в голове на батом. «Андрюша, пока ты в поте лица, зарабатываешь деньги, чтобы мы не умерли все с голода. Все, абсолютно все хотят выселить тебя из замка. Объясни им, что это так не работает». Орал Савелий, запрыгивая на диван рядом со мной. «Что случилось? Почему ты верещишь, словно тебе причинное место дверью прищемило?» — спросил я, невольно охмурясь, рассматривая взъерошенного кота. «Как это что? Гречку кто-то таскает, а это, между прочим, наш стратегический запас на случай осады?» — продолжал надроваться кот. «Так этого мало, еще и эта шавка подзаборная, которую ты в дом притащил, обогрел, накормил...» «Этот твой Дерешев среди бела дня при свидетелях мерил твой парадный костюм. Что это, если не попытка переворота и захвата власти в блуждающем замке?» «О, Господи!» Я закрыл лицо руками и тихонько рассмеялся. Сава пускай Олег захватывает стратегическую гречку, если ему так хочется. Черт, я совсем забыл, что меня ждет Воронов». И хлопнув себя полбу, я побежал в кабинет, где чисто теоретически должен был расположиться Илья.